Глава шестая. Варка со всех ног летел по колокольному переулку. Семечка, разрыв травы, колотила изнутри щеку, но придавало уверенности. Довольно быстро он начал задыхаться. Многодневный голод не прошел даром. Ноги не слушались, как после долгой болезни. Счастье, что колокольный переулок сбегал под гору когда варку с разгону вынесла на длинную прямую либавскую которая плавно взбиралась на дворцовый холм он почти сразу выдохся пришлось остановиться перейти на шаг не помогло наоборот закружилась голова такого с ним сроду не бывало варка вытер нос рукавом огляделся и понял что то не так Собственно говоря, все было не так. Полная темнота, хотя сейчас вечер, самое торговое время, а на либавской как известно, в каждом доме лавка, а то и две. Все двери заперты, все окна наглухо закрыты ставнями. Почему-то не горит ни один фонарь. Хорошо хоть луна взошла, светит за облаками. Светлое небо. Черный ряд островерхих домов по одной стороне улицы, черный ряд домов по другой. А между ними варка, одинокий пешеход, один на всей длиннющей либавской Пустота и тишина. Куда все подевались? Скоро выяснилось, что куда-то подевались не только люди. На месте не оказалось дома, на повороте в пустой переулок. Куча мусора, от которой ощутимо тянуло гарью, домом безусловно считаться не могла. Дальше того хуже. Дом с цепями, лучше в городе ювелирная лавка, превратился в обгорелый остов с пустыми провалами окон. Дома слева и справа тоже. Варка вдруг позабыл про головокружение и бросился бежать, как никогда в жизни не бегал. Узкая, тесная, стоокая улица промелькнула, как в тумане. Он свернул в садовый тупик, резко забиравшийся в гору, и выдохнул с облегчением. Родной дом, как ни в чем не бывало, возвышался в конце тупика во всем великолепии своей Шатровой крыши, фигурных водостоков, дюжины вертушек и флюгеров, четко выделявшихся на фоне бледного неба. Варка сразу ослабел и вновь перешел на шаг. Садовый тупик сбирался в гору очень круто. Дважды мостовая переходила в каменную лестницу. Кое-как Варка дополз до родной калитки, без сил повис на ней. Калитка качнулась под его тяжестью и медленно отворилась. Дом был темен тих, как все дома в городе. Стучать и вообще поднимать шум в арке не хотелось. Существовал, правда, запасной путь. Дерево, водосток, окно мансарды. Но мысль о том, что придется лезть на дерево, впервые в жизни не доставила в арке никакого удовольствия. Одолеть мощеную плиткой тропинку через полисадник и то оказалось трудно. Варка добрел до поворота и осторожно поскребся в дверь. Пожалуй, сам он больше никуда не пойдет. Скажет отцу адрес, а сам не пойдет. Отец и без него все сделает. Раны перевяжет, пулю вытащит, курицу успокоит Да теперь мать и не выпустить никуда. Начнет кормить, потом отправит мыться. В доме по-прежнему было тихо. Не слышат, конечно. Варка поскребся сильнее. На удачу подергал ручку. Ручка была фигурная в виде петушиной головы с пышным гребнем. Петушиная голова повернулась. Дверь оказалась не заперта. В глубине дома... В лавке коротко звякнул колокольчик. Варка возликовал и немедленно просочился внутрь. Мог бы и не стучать. Дверь у них вообще запирали редко. В дом травника могли прийти и днем, и ночью. Отец никому не отказывал. Впрочем, этого требовал устав цеха травников. Если отец слишком уставал, то к больным шла мать и всегда брала с собой варку. Варка был до такой степени шустрым ребенком, что оставлять его одного никто не решался. В просторной прихожей было совсем темно, но варке свет и не требовался. Налево дверь в лавку. Направо коридорчик, ведущий в кухню. «Мам!» — заорал он, безошибочно нырнув в коридорчик. «Мам! Вы где?» В кухне тоже оказалось темно. Спят они, что ли? Варка шагнул к очагу, Привычно нащупал лампу и кресава. Осветилась любимая кухня. Стол с чистенькой скотерочкой, Ряд блестящих кастрюль на полке, Голубые салфетки с вышитыми рыжими колосьями, Синие кружки на крючках — Расписной шкафчик с провизией. Увидев шкафчик, Варка забыл и про черный город за стенами, и про перепуганных куриц, и про крысу с пулей в животе. В шкафчике всегда хранились остатки предыдущей трапезы, а еще свежевыпеченный хлеб, сыр на тарелочке под стеклянным колпаком, масло в коричневом горшочке. Варка решительно шагнул к шкафчику, дёрнул дверцу, разрисованную васильками. Схватил с верхней полки увесистую краюшку и жадно впился зубами. Зубы с размаху врезались в твёрдое, рот заполнила затхлая горечь. Варка поперхнулся, сплюнул, поднёс хлеб к лампе. Половинка каравая некогда мягкая и покрытая аппетитной корочкой, давно закаменела и сверху покрылась бледной плесенью. Варка сунул лампу внутрь шкафчика. На тарелочке под стеклом обнаружился целый садик. Там плесень была зеленая. Горловину горшочка с маслом тоже окаймляла зеленая плесень. Варка хотел было открыть его, но передумал. Воняло и так достаточно мерзко. Надо же, с чего эта мать развела такую грязь? Сердце сжалось на вылет, прошитое страшной догадкой. «Мама!» — заорал он, одним духом взлетев на второй этаж к родительской спальне. Через пять минут он снова был на кухне. Сидел на любимом высоком табурете и, уткнувшись подбородком, в сцепленные руки смотрел на лампу. Лампа горела ровно, не чадила. Дом пуст, но все в полном порядке. Не похоже, чтобы тут дрались. Отец не такой человек, чтобы спокойно позволить себя арестовать. Значит, он ушел сам. Куда? Ну, ясное дело. Узнал, что город берут приступом и побежал на стены, он же травник. Спасать раненых — его долг. И мать, конечно, пошла с ним. Она такая мать-то. Но травники гибнут редко. Хороших травников берегут. Травников сманивают друг у друга и перекупают, в крайнем случае заставляют силой, но не убивают. Значит, или взяли в плен и держат в замке, Принуждая работать на этого гада Иеронима, или же им удалось бежать. Но в город они, ясное дело, вернуться не могут. В городе их каждая собака знает. Что ж, какое-то время он и один проживет, не маленький. А потом надо пробовать выбраться из города и идти их искать. Додумав до этого места, Варка немного расслабился. Свет лампы заколебался, стал расплываться. Руки разжались, и он врезался лбом в стол с таким стуком, что эхо пошло по всей кухне. Встряхнулся, покрутил головой. Сам виноват. Нечего тут сидеть. Спать надо в своей постели. До позднего утра, а то и до обеда. И тут на него навалилось все сразу. Это что же получается? В колокольни-то идти некому. Они там сидят и ждут, а никто не придет. Не спасет, не успокоит, не перевяжет этих жутких ран. Варка потер разбитый лоб, стараясь собрать в кучку обрывки мыслей. Почему-то вспомнилось, как пахли крылья, медом, укропом, зелеными яблоками. Посидел немного и во второй раз стукнулся головой об стол, теперь уже нарушно. Переносицей врезался в край столешницы. На глазах выступили слезы, но в голове прояснилось. Тяжело вздохнув, он сполз с табурета. Через четверть часа Варка брел по Лебавской, волоча на спине большую отцовскую торбу. Торба была набита под завязку. Снизу лежал мешок сухарей, который он прихватил для голодных куриц. Сверху то, что набрал в лавке. Особо не разбираясь, он выгреб все из ларцов с пометкой «раны», «кровотечение», «ушибы», «боли». Поискал отцовский ларчик с кривыми иглами и жутковатого вида ножами и ножницами, но не нашел. Видно, отец забрал его с собой. Да и к лучшему. Варка все равно не знал, как обращаться со всеми этими блестящими штуками. В лавке больше не пахло травами. Пахло падалью. В клетке под потолком лежал мертвый спик. Две недели без воды и пищи он не протянул. Бежать с грузом не получалось. Склянки с настойками звякали. Мешочки подозрительно шуршали, готовые развязаться. Варка смотрел под ноги, стараясь идти осторожнее. Случайно подняв глаза, он вдруг обнаружил, что навстречу тоже кто-то идет. Неясная фигура двигалась прямо посреди улицы. Пьяный, что ли? Нет, не пьяный. Идет ровно, строго по прямой, не шатается. Варка знал, что увидеть его нельзя, но на всякий случай отступил поближе к стене. Нежданный встречный прошел мимо. Все-таки пьяный. Прохожий дергался, как марионетка. Дважды упал на ровном месте, но, поднявшись, продолжал неуклонно двигаться точно посредине улицы. Варка осторожненько обошел странного путника. До поворота в колокольный переулок осталось всего ничего, На повороте варка обернулся и только тут узнал эту широкую спину, пухлые плечи и неопрятную, всклокоченную шевелюру.